Литнет представляет «Избранная для волка» Автор Амалия Кляйн Читает Мари Роуз Пролог Сегодня, впрочем, как и всегда, у огромного здания крупного бизнес-центра было довольно оживленно. Ежедневная суета в этом месте превратилась в рутину. Посетители заходили и выходили. На парковку периодически заезжали автомобили. Иногда мелькали курьерские мопеды. Город жил своей привычной шумной жизнью. Охранник на входе ласобатый пожилой мужчина откровенно скучал и задумчиво смотрел в одну точку, наблюдая за прохожими, которые, наверное, куда-то спешили по своим делам. Казалось, сегодня был обычный, ничем не примечательный день, каких бывает множество. Так было ровно до того момента, как к зданию подъехал кортеж из дорогих машин. Темные тонированные автомобили сразу бросались в глаза. И одного взгляда было достаточно, чтобы понять, что приехал некто очень важный. Охранник до этого казавшимся неподвижным ленивцем моментально встрепенулся, вскочил со своего места и вытянулся по струнке. Он внимательно смотрел на автомобили и явно не понимал, как себя вести. Тем временем из машин вышли несколько парней в темных деловых костюмах. Они пристально огляделись по сторонам, а затем из черного внедорожника появился темноволосый статный мужчина средних лет. Он был спокоен, немного расслаблен и казалось, что окружающая суета его совершенно не трогает. Каждое движение было наполнено внутренней уверенностью. Незнакомец напоминал хищника. «Останьтесь здесь», – приказал мужчина своим людям и стал спешно подниматься по ступенькам. Матвей Александрович Дымов был альфой стаи серых волков. Он управлял огромной территорией, и весь строительный бизнес страны находился под его контролем. Каждый, кто хотел работать в этой сфере, будь то другие, более мелкие стаи или люди, все платили серым за покровительство. Так было заведено веками. И теперь, после смерти отца, Матвей продолжал поддерживать этот порядок. Среди волков его уважали, многие боялись. Но были и те, кто считал, что новоявленный Альфа – слабое звено, и у него можно оттяпать кусок лакомого пирога. Белый свободный волк Влад Харольский был одним из тех смельчаков. Он посмел организовать бизнес на чужой территории и, видимо, считал, что ему все сойдет с рук. Такую наглость Альфа Серых простить не мог и поэтому явился лично, чтобы побеседовать с взорвавшимся волчонком. Едва он вошел в здание, охранник вздрогнул и смахнул капельки пота со лба. Когда Матвей прошел мимо него, он невольно, преклоняясь перед силой другого самца, опустил голову и пробормотал. «Альфа, добро пожаловать!» Матвей проскользнул мимо, даже не удостоив взглядом. Мужчина судорожно вздохнул и посмотрел вслед пужаку серой стаи. Его внутренняя сила буквально разливалась повсюду, цепляя всех невидимой энергетической волной. Волки и люди невольно расступались, пропуская дымово вперед. Он напоминал айсберг, который рассекал волны, двигался к лифту. Охранник опустился в свое кресло, подумав о том, что появление Дымова принесет с собой много неприятностей. Альфа Серых Полков тем временем вошел в лифт. Нажал на кнопку и уже через несколько мгновений оказался в большом светлом офисе. Милокорая длинноногая девушка, исполняющая обязанности секретаря, подскочила и уточнила. «Добрый день! Слушаю вас!» Дымов глубоко вздохнул и ухмыльнулся. «Перед ним стояла человеческая женщина, глупая и наивная, как все люди. А значит, будет намного проще, чем ожидал». «Добрый день», – кратчево произнес он, делая шаг к столу. «Я бы хотел увидеть вашего начальника». «Его нет», – тут же ответила секретарь. «Точно нет». Волк окинул ее заинтересованным взглядом. «Может, он просто никого не хочет видеть?» «Влад Артурович ушел». На губах девушки появилась улыбка. Представительный роскошный мужчина ей понравился, и она бы не отказалась познакомиться с ним поближе. Mm. Матвей, положив на стол руку, на которой сверкали дорогущие часы, чуть наклонился вперед, обдавая свою собеседницу ароматом элитного парфюма, и уточнил. «А вы меня не обманываете, милая барышня?» Девушка, затаив дыхание, смотрела волку в глаза и таяла, поддавшись его неповторимой харизме и нечеловеческому обаянию. Альфа прекрасно знал, какое воздействие оказывает на противоположный пол и сейчас откровенно развлекался, размышляя, провести ли с ней вечерок или нет. «Его действительно нет», – послышалось в ответ. Матвей, уже прекрасно понимая, что девушка не лжет, уточнил, «А когда он вернется?» «Не знаю. Он ушел и ничего не сказал. Так как он был с Ариной Андреевной, возможно, не вернется совсем». «Арина Андреевна?» – уточнил Матвей. «Его девушка». «Понятно». Он кивнул, подумав, что Харольский, видимо, слав перед женским полом, а раз посчитал возможным уединиться с девицей во время рабочего дня. Матвей себе подобного никогда бы не позволил. И осуждал такое поведение. Ведь он всегда считал сначала бизнес, потом женщины и другие развлечения. «Передайте ему, что заходил Матвей, Дымов. Пусть свяжется со мной». «Хорошо». Девушка выжидательно посмотрела на него. Волк понял, что девица желает продолжить знакомство. И, видимо, уже готова на многое, чтобы заполучить богатенького ухажера. «Как же люди предсказуемы». С лёгкой скукой подумал Матвей и решил, что эта женщина вряд ли скрасит его вечер. «Уж лучше позвонить кому-то из свободных волчиц. С теми хоть можно о чём-то поговорить. А это пустышка. Всего хорошего!» Матвей бальяжно направился к лифту. Когда он услышал за спиной разочарованный вздох, улыбнулся. «Глупышка так легко повелась на флирт. Наивные куклы, иначе ей не скажешь». Спустившись вниз, он спешно покинул здание. Едва он подошел к машине, водитель услужнего распахнул перед ним дверь со стороны пассажира. Матвей уже садился, когда внезапный ветер донес до него легкий аромат сирени, от которого невольно закружилась голова, а внутри все скрутило в тугой узел. Альфа серых волков глубоко вздохнул, а затем, выпрямившись, стал бегло оглядываться по сторонам, пытаясь понять, кому принадлежит этот восхитительный манящий аромат. А потом на другой стороне, в летнем кафе, он увидел Влада. В компании белокурой девушки, которой тот обнимал за талию. Отодвинув стул, он помогал своей едами присесть за столик. И как-то по хозяйству провел ладони по ее плечам. С губ Матвея слетел грозный рык. «Альфа?» – привлек его внимание водитель. «Что-то случилось?» Серый волк, вздрогнув, сбросил себя на вождение и осознал, что его люди пристально смотрят на него, не понимая, что происходит. «Поехали». Матвей сел в машину и, достав мобильный телефон, набрал номер своего помощника. «Архип, тряхни хорольского как следует. Прижми ему хвост по всем фронтам. Ты же приказал, пока его не трогать». В голосе мужском послышались нотки удивления. И «Я передумал». Он должен испугаться до полусмерти и приползти ко мне. Ты меня понял? Конечно. Но зачем? У него есть то, что я хочу. Матвей отключил звонок и только сейчас осознал, что машина уже успела удалиться от бизнес-центра на приличное расстояние, оставляя позади летнее кафе. Влада и прекрасную незнакомку.